Жиль-Де-Ре. Особая роль в жизни Жанны принадлежит Жиль-Де-Ре барону де, де Лавалю. Почему же его имя так редко встречается в книгах об орлеанской деве? Дело в самой личности барона. Жиль-Де-Ре барон де Лаваль – прообраз синей бороды. Как это возможно? Жизнь выкидывает и не такие шутки но на сей раз все несколько прозаичней. Осенью 1404 года в семье барона де Монморань лаваля родился крепенький малыш, названный Жилем. Отец мальчика, бывший героем битвы при Зенкуре, погиб, когда жили, только исполнилось 11. Матери казалось не до детей. Она спешно вышла замуж, снова поручив двух сыновей заботам своего отца, барона Дере. Дед Жан де Краон, в прошлом бывалый вояка, с изумлением обнаружил, что одиннадцатилетний балбес, в общем-то, ничему не научен, и взялся за дело с умом. Уже немного погодя, Жиль простудировал огромнейшую библиотеку Дере, сносно владел несколькими языками и удивлял всех недюжинными познаниями в самых разных областях. Но дед понимал и другое. Внук не должен стать книжным червем. Время не то. Жили-посадили на лошадь, дали в руки оружие и быстро превратили в одного из лучших фехтовальщиков и наездников. Дальше молодой человек развивался уже сам. К его чести будет сказано весьма успешно. Блестящее сочетание книжных знаний и боевых навыков сделало молодого барона жиля Дере де Лаваля, графа де Бриенне самой приметной личностью при дворе несчастного дофина Карла. Барон отличался прекрасными внешними данными, но слух весьма заносчивым, правда, имея на то основание. Владения семейства Дере были огромны. Семья держала под собой Половину всего производства и поставок соли Британии. А когда к этому добавилась преданная принесенная юной супругой красавца-барона, равных во Франции не осталось. Дед не единожды повторял внуку, что род Дере выше даже законов Франции, чем в немалой степени способствовал воспитанию его знаменитой заносчивости. Будущую супругу, чтобы не иметь возражений со стороны ее родни, пришлось попросту умыкнуть. Однако нет никаких данных, что барон изменял своей жене, которая пережила мужа. Вспомните про синюю бороду. У них родилась всего одна дочь. Как и предки, Жиль не смог усидеть дома, пока шла война. Он не признал Генриха английского, И договор в Труа и стал на сторону дофина Карла. Это была для несчастного Карла весьма весомая поддержка, которой тот сам по себе не воспользовался, предоставив барону действовать на свой страх и риск. Жиль действовал. Упоминания о Жиле-де-Ре бароне де Лавале в литературе до и после 1992 года разнятся, как ночь и день. Почему? Дело в том, что после гибели Жанны барон, не простивший королю промедления, удалился от двора в свой замок и организовал там свой собственный двор. Он написал и сам поставил орлянскую мистерию, посвященную Жанне, на которую потратил немыслимые по тем временам деньги. Но Жиль зря надеялся, что, став королем, Карл вернет ему старые долги. Для этого нужно было быть дотремулем и требовать деньги ежедневно. В плане благодарности Карл был неимоверно забывчив. Мало того, он, видно, не считал нужным отдавать долги вообще. Наступило время, когда даже огромных средств Дере стало не хватать а многочисленные родственники, возмущенные тем, что барон не только не собирается осчастливить их своими подачками, но уже который год тратит деньги на что попало, то на поддержку, а потом возвеличивание деревенской пастушки, то на безумство в своем замке, пошли на него настоящим походом. За деньги люди во все времена были готовы свидетельствовать что угодно против барона, занимавшегося в башнях замка Машкуль, в том числе алхимией, быстро сфабриковали дело по обвинению не только в ереси, но и в многочисленных ритуальных убийствах мальчиков. И неважно, что свидетели путались в показаниях даже пола своих якобы пропавших детей, они одного трупа так и не нашли. Сказано убивал, значит убивал. Барон сначала не поверил своим ушам, потом под пытками начал наговаривать на себя совершенно немыслимое. Его знаменитыми словами было «Я наговорил на себя столько, что хватило бы на казнь десяти тысяч человек». Потом возмутился «Как вы можете судить меня, маршала Франции, барона Дере?» Смогли и осудили. Видно, осознав, что живьем не выпустят, барон просил только одного – не вешать, а сжечь. Как Жанну? Сожгли, но перед тем все же повесили. Это произошло в 1440 году. Земли барона по странному стечению обстоятельств достались именно тем, кто инициировал процесс против него. Со временем убитые мальчики в легенде превратились в жен, как мы помним, у Жиле-Дере была всего одна супруга, к тому же его пережившая, а борода из черной стала синей. Так родилась сказка о синей бороде. Жанну оправдали в 1456 году только потому, что Карлу было важно доказать, что он получил корону из рук не ведьмы, но святой. В 1920 году орлеанскую деву даже причислили к лику святых. Желю Дюре повезло куда меньше. Новый процесс по его поводу был организован только в 1992 году. В материалах следствия не оказалось доказательств убийства, совершенных бароном как и многого другого. Спустя 552 года после своей гибели Жиль-де-Ре Ворон-де-Лаваль признан невиновным и полностью реабилитирован. Не было никакой синей бороды ни в отношении несчастных жен, ни в отношении мальчиков. И с этого времени началась новая вакханалия. Из одной крайности пишущее «братья» кинулось в другую. Если раньше даже упоминать имя Жиля Дере рядом с именем святой Жанны считалось кощумством, то теперь все заслуги приписывались исключительно барону, а между ними с девой изобреталась столь бурная страсть, что по него, люди, удаешься. До реабилитации Дерре его участие в той же операции в Орляне заминалось, а его успехи приписывались другим, например, даже герцогу Алансонскому. Все логично. Как мог герцог не участвовать в таком важном деле, как спасение города своего тестя? Непонятно как, но мог сам Жан Алансонский на процессе по поводу реабилитации Жанны Утверждал, что как было дело под Орлеаном, не знает, потому что там не был. Но это никого не смутило. Успехи Дере приписали Алансонскому. А вот едва не сорвавшуюся атаку из-за опозданий со стороны самих орлеанцев барону вменили в вину. А как же? По законам жанра злодей он от рождения до смерти злодей во всем. Зато после оправдания все получилось с точностью до да наоборот. Теперь даже какие-то заслуги Дюнуа отдали жиледуры. Реабилитировать, так реабилитировать. Истина, как обычно, посередине. Вероятно, разумный барон сначала попросту использовал появление девы в своих целях, сделал ее знамением за которым почти бесплатно отправилась воевать масса людей. Но постепенно понял, что в ней есть что-то, чего нет в других. Святость не мешает проявлению нормальных человеческих чувств. Мало того, она куда ценней, если человек неблаженный страдалец от рождения до смерти, а меняется со временем, оставаясь при этом чистым душой. Именно такой, как мне думается, была Жанна. Барон помог ей понять, что и добро должно быть с кулаками, а она ему, что души бывают не только продажные, но и чистые. И уж забывать имя жиле дере барона де Лаваля не стоит, причем не как прообраз синей бороды, а как героя столетней войны и самого молодого маршала Франции. А еще как верного соратника орлянской девы без которого у нее едва ли получилось бы задуманное во всяком случае не так хорошо и быстро но с гибелью жанны жизнь самого жиля дыре не закончилась мало того через несколько лет он снова стал верным помощником жанны дарк как такое может быть в жизни все возможно.